Глава 78. В выложенной белым кафелем раздевалке Лиф оказалась одна. Девушка энергично растирала покрасневшую кожу тонким колючим полотенцем. Было слышно, как за стеной кто-то плещется в бассейне. Невысокая стопка бело-голубой спортивной одежды, которую младший инспектор выдал ей, выглядела прям таки образцом чистоты рядом с валявшимися рядом джинсами и блузкой. Лиф надела спортивные штаны и натянула через голову белую футболку. Спереди и сзади большими черными печатными буквами было написано «Полиция». Девушка переложила из карманов своих джинсов в штаны несколько банкнот и мелочь, а затем аккуратно вытерла мобильный телефон. Нажав на нужную кнопку, она вернула мобильник к жизни. Экран вспыхнул, а затем телефон легонько завибрировал. Новое сообщение. Лиф не узнала номер, Она откинула крышку и похолодела «Не доверяйте полиции». Большие буквы выглядели вполне внушительно. «Позвоните, и я все объясню». Она вспомнила о предупреждении, полученном прошлой ночью, еще до наезда и стрельбы. Лив замерла. Она слышала, как в душе тонкой струйкой льется вода, за стеной неизвестный плескался в бассейне, шумел над головой кондиционер, Больше ничего. Ни звука приближающихся шагов, ни приглушенного разговора в коридоре. Вдруг девушке почудилось, будто она не одна в комнате. Кто-то стоит за перегородкой, отделяющий раздевалку от ведущей в коридор двери и прислушивается к каждому ее движению. Лив засунула мобильник в карман и натянула белые носки. «Думаю, будет лучше, если вы положитесь...» На нашу защиту, — сказал Аркадиан, а потом перепоручила ее заботам этого толстяка. Ее брату эта хваленая полиция ничем не помогла. Девушка обула грязные кроссовки, темно-синяя ветровка мешком повисла на ее стройном теле, и здесь была та же надпись «Полиция». Бросив быстрый взгляд на дверь, Лив схватила газету с фотографией брата и проскользнула в противоположном направлении мимо капающего душа к бассейну. Воздух там был теплым и влажным. В горле девушки запершило от лорки. Обойдя бассейн, Лив быстро направилась к пожарному выходу. Пятнышко утреннего солнца, каким-то образом пробравшись сквозь чистокол зданий, окружающих центральное полицейское управление, блеснуло на поверхности бледно-голубой воды. Лив дернула горизонтально прикрученную к двери задвижку. Пронзительная сирена пронеслась эхом по зданию, Девушка быстренько захлопнула за собой дверь, сирена смолкла. Пловчиха не оглянулась в ее сторону, а продолжала размеренно взмахивать руками. Мерцающие блики расползались по выкрашенным белой краской стенам бассейна. Сулейман разговаривал по мобильному с тележурналистом канала новостей, когда прозвучал сигнал тревоги. Через пару секунд звук стих, но мужчина насторожился. — Я перезвоню вам позже, — прошептал он в трубку. Подойдя к двери женской раздевалки, Сулейман остановился. Подошвы его туфлей скрипели о блестящее виниловое покрытие пола. — Женщины! — Сколько она там торчит! Он прислушался. Шума текущей воды не слышно. Сулейман тихо постучал в дверь. — Мисс Адамсон! Он приоткрыл дверь и просунул в образовавшуюся щель голову в ответ молчания. Из-за перегородки ничего не было видно. «Мисс Адамсон!» — чуть громче повторил он. «С вами все в порядке?» Ни слова в ответ. Сулейман заглянул за перегородку. Никого. Только груда грязной одежды и мокрые полотенца. Мужчина почувствовал, как потеет. Жар проникал под рубашку, его бледная кожа порозовела. «Мисс Адамсон!» Он посмотрел налево. Двери туалетных кабинок были открыты. Заглянув в душевую, Сулейман убедился, что и там пусто. Пройдя помещение, он оказался в духоте бассейна. Бросив взгляд на плывущую девушку, Сулейман сразу же понял, что это не лиф. Девица была черноволосой, коротко стриженной, а на теле казенный купальник. Он точно помнил, что не давал лив купального костюма. При виде пожарного выхода Сулейман почувствовал сухость в горле. Он подбежал к двери и толкнул ее, Когда раздался сигнал тревоги, он понял, что произошло. Снаружи царило столпотворение. Два нескончаемых потока людей двигались навстречу друг другу. Одни были в деловых костюмах, другие в обычной для туристов одежде. Сулейман поискал глазами темно-синюю форменную ветровку. Ничего. Дверь за ним захлопнулась. Сигнал тревоги стих. В руке младшего инспектора завибрировал Телефон. Подумав, что это Аркадий, Ан Сулейман глянул на экран мобильника. Номер был ему незнаком. «Алло!» Рядом с ним остановился белый автофургон. «Привет!» — произнес сидящий за рулем человек.